Двести восемьдесят третий. Май двадцать девятый. И все же самому главному не отводится должного места в жизнь. Пустяки и дела малые занимают сознание больше, чем дела большие. Мерую ценность явлений все-таки остается их приходимость. Истинные ценности и значения лежат в неприходящей сущности их. Почему же мелькающие огоньки настоящего так привлекают и удерживают на себе сознанье? Не потому ли, что приходимость явлений полностью ещё неосознанна? Надо же наконец понять, что придёт и кончится всё, что ныне окружает сознание плотной стеной плотных явлений, что тысячи людей умирают ежедневно, оставляя всё земное навсегда. ибо к старому пепелищу жизни земной им уже никогда более не вернутся. В новом воплощении будет все новое, и тело, и жена, и мать, отец, и все окружение. Старые и знакомые под новыми ликами явятся, но новым будет дом, семья, местность, народ, страна. К старому нет возврата, таков закон эволюции. Почему же привязывать сознание к тому, что вокруг, забывая о наинужнейшем? Ведь надо утвердить формулу «быть в мире и не от мира сего». Ведь за малым можно упустить большое. Как же сидеть на двух стульях? И как служить двум господам? К чему же и кому же отдадим предпочтение? Утверждаю неповторяемость времени и то, что упущенное не вернуть. Ведь решение жизни, дал говоря, что вершит дела и жизнь проводить надо со мною. Какие такие могут быть дела, в которых забывается учитель? Вместе со мною быть можно всегда и вместе со мною повсюду. Не покину и не оставлю, но лишь при условии, если оставлен не буду. Как можно провести день, забыв об учителе? Как можно в сознании что-то поставить впереди его? сказал уже: допущено всё, но со мною, чтобы я вошёл во все дела ваши утверждением. А отдых возможен и развлечение возможно, но не при условии избавления наинужнейшего. Даже сосредоточиваясь на серьёзной работе, учителей нельзя забывать. Поэтому и говорится о предстоянии постоянном и неразделимости сознаний. Не великодостижению помнят учители в моменты общения, о нём позабыв большую часть дня или ночи. Говорю о памятовании непрерываемом. Все заняты сфер головы делами своими. Дела у всех, все поглощены ими. Занятость с людским окружением непосредственным неимоверна. И среди сотен миллионов людей, забывших о свети, лишь мои светляки помнят меня и знают. Но если и они забывают временами обо мне, то не будет ли это особенно прискорбно и не лишит ли это их очередных достижений? Подумайте. И так допущено и дозволено все, но вместе со мною. Это условие охранит вас от многих ошибок и заблуждений. А когда кончится земная жизнь, поможет легко и без сожаления расстаться со всеми. что она предоставила вам на время и свободными и радостными отойти в мир иной, в мир моих беспредельных возможностей, открывающихся тем, кто со мною. Не радостно тусклое и унылое пребывание большинства землян в мире надземном, но тем, кто меня не забывая был постоянно со мною, открывается жизнь чудесная, изумительная, радостная и полная, жизнь, осуществляемая сказки. Но утверждение возможностей этих идет ныне, сейчас, на земле, в тяжких условиях плотных, когда, несмотря ни на что, ни хорошее, ни плохое, ни радость, ни горе, ни болезнь, ни здоровье, ни работу, ни отдых, ни это, ни то, ни что бы то ни было, учитель в сознании первенствует. Друзья, учитель и ведущий есть основания жизни вашей. Разве можно забывать даже на время о том, без кого форма без содержания, с кролупой без ядра, деревом без корни, словом, оболочкою, лишенную своей сущности, становится жизнь, обреченной на смерть? Ибо без меня нет жизни. Я — путь и жизнь. Без меня — смерть. Смерть — духа.